Глава 22. Все детдомовские девочки ужасно заблуждаются в вопросах отношений с мужчинами. Или видят то, чего в них нет, или не замечают того, что буквально лежит под носом. А может, это вообще свойство всех женщин придумывать удобный им вариант развития событий. И неважно, нравится ей мужчина или нет, все равно видеть в его чувствах только то, что хочется. Я задаюсь этим вопросом уже добрый час. Все то время, пока мы со Славой Говоровым пробираемся в его золотисто-перламутровой бэхе по вечерним московским пробкам к ресторану. Размышляю, пока делаем заказ и ждем, когда его принесут. Потом еще едим что-то красиво, выглядящее и неприлично вкусное, принесенное на широких тарелках с высокими краями. Все это время Говоров рассказывал о моем деле и не бросил на меня ни одного заинтересованного мужского взгляда. Хотя я готовилась к встрече. Старалась сделаться женственной и неотразимой, на зло нечестивому смазливцу Суланскому, называющему меня мужиком. Губы подвела, и ресницы накрасила, даже нос припорошила, спешно купленной в ближайшем магазине пудрой. Еще пуговку дополнительную расстегнула на блузке, а Говоров спокойно сидит и рассказывает. Кстати, а что именно рассказывает? Поэтому тут все зависит от тебя, Амалия Андреевна. Заканчивает очередную фразу Вячеслав и смотрит на меня равнодушно-выжидательно. «Ну...» — начинаю я тянуться, а потом честно признаюсь. «Прости, Слав, все прослушала. Повтори, а?» «Ну ты даешь, фея зеленые глаза. Вячеслав прищуривается и обводит мое лицо внимательным взглядом. И опять не таким, как надо. «Блин, Говоров, где в нем жаркость? Где томление, где мужской призыв, а?» Я ведь настроилась на все это после твоих утренних заигрываний по телефону. Или я напридумывала твой интерес, дуреха такая. Да, недолюбленные в детстве девочки вообще не разбираются в отношениях. Собираюсь с мыслями, отряхиваю глупую мечтульку нравиться интересным мужчинам и воспроизвожу случайно запомнившуюся информацию. Ты сказал, что у Толика имеется имущество, купленное в период нашего брака, которое он утаил от меня. Да непонятно почему, но тут он накосячил. Ровно за день до вашего развода оформил на себя автомобиль марки Subaru Impreza, который на следующий день продал, не получив на это твоего согласия, как я понимаю. Я понятия не имела об этом, киваю. И правда, как это он так сплоховал? Ведь по закону я имею право на половину стоимости этой машины. Скорее всего, твой Трутнев уже запутался в своих женах и датах браков-разводов или посчитал, что ты не будешь проверять его активы. «Скорее второе. Он вообще считал меня туповатой, зацикленной на своей работе и ничем больше не интересующейся», — киваю я. «К тому же, когда мы поженились, я была одинокой женщиной, за которую некому заступиться. Думаю, он до сих пор уверен в своей безнаказанности». «Твой бывший считал, что ты взвесишь все за и против и предпочтешь откупиться от него?» «Да, я бы так и сделала, если бы моя лучшая подруга не вышла замуж за крутого парня» который помог мне найти крутого адвоката в твоем лице. Кстати, ты так и не назвал сумму своего гонорара. Ваше горячее. Возле нас материализуется официант. Передо мной ставят тарелку с обалденной выглядящей лазаней. Слава заказал стейк, кажется, с кровью. Морщу нос, вспоминая, какое количество паразитов можно подцепить из куска плохо прожаренного мяса даже самого высокого качества. Но мудро молчу. Слава, взрослый мальчик. Не мне ему рассказывать, что у в рот лучше не брать. Пока тарелки расставляют, я оглядываюсь по сторонам. Сегодня мы приехали в ресторан европейской кухни с нормальным меню, где указаны и цены, и размер порции, и состав блюда, да и атмосфера более непринужденная, чем в прошлый раз. Забавно, но я однажды была здесь. Именно в этом месте Толик сделал мне предложение. Символично, да, обсуждать, как размазать бывшего мужа, Именно там, где начался наш брак. Бывший тогда решил поразить меня красивым жестом. Привез, заранее сговорившись с персоналом, и на десерт мне подали желейное пирожено с колечком внутри. Я, правда, чуть зуб об него не сломала, испортив всю торжественность момента. Но вовремя выплюнула золотой ободок и от неловкости за себя тут же ответила Толику согласием. Нет бы мне догадаться, что казус с кольцом был предостережением от Вселенной не делать опрометчивых шагов. Слава, оплата твоих адвокатских услуг. Напоминаю, когда мы, закончив с едой, пьем чай. Десерт я решила не заказывать, хотя Говоров настойчиво предлагал. Нет уж, здешнему кондитеру я больше не доверяю. Амалия, я тебе говорил, что оплату обсудим позже и в другом месте. Давай сейчас. Стою на своем. Мне нужно знать, на что рассчитывать в смысле денег. Я так понимаю, что адвокаты твоего уровня мало не берут. Поискала тебя в инете и не нашла в адвокатских списках. Это значит...» «Что?» Слова откидывается в своем кресле и с любопытством смотрит. «Значит, ты так крут, что тебя все и так знают без всякой рекламы на юридических сайтах. Произношу я, гордая своей сообразительностью». Говоров усмехается и после паузы лениво произносит. «Это значит, что я вообще не адвокат». Уважаемая Амалия Вересаева!